Глава 38. Император-полководец. Чаймжун нравилось собирать своих людей в самый тёмный час перед рассветом. В чёрных туниках они казались ему нескладными и неуклюжими. На некоторых были шёлковые пояса и знаки отличия, но на самом деле их туники как бы символизировали порядок и дисциплину, которых не было и в памяти. Они бессмысленно шагали по просторной ровной крыше и что-то жалобно бормотали в ожидании, когда явится их хозяин и скажет им речь. Густая тьма рассеивалась только в одном месте, где возле ораторского возвышения стояли два столба с зелёными фонарями. На другом конце станции Battersea Power, похожей на перевёрнутый бильярдный стол, располагалась пара труб высотой в 3 сотни футов. На фоне чёрного неба они тянулись вверх словно гигантские стражи из забытой машинной эпохи. Из них уже давным-давно не шёл белый дым, который заменили серные воскурения, делая это место идеальным для изложения Чаймзом своего кредо ордену новой эры. Тем временем появился сам император в одежде цвета старого золота, блестяя и позвякивая металлическими пластинами Постепенно шёпот стих, и все глаза устремились к одинокой фигуре на возвышении. Именем господина Вселенной, именем Изиды, произнёс он высокопарно, не оставив равнодушными даже задние ряды: "Я стою здесь перед вами, членами нашего ордена, в час предшествующий нашему триумфу". Недобрым взглядом он обвёл собравшихся, требуя от каждого внимания к себе. Я уже говорил вам о целях нашего ордена и говорил о необходимости убрать все препятствия, которые стоят на пути к нашей победе. Старый мир, который многие из вас покинули, пережил себя. Кто теперь разделяет взгляды доктора Залиана с его мирным сообществом, которое представляет убежище всем, покидающим жестокий мир городских улиц? Друзья мои, мы все знаем, что происходит в стаде с больными животными. Их пожирают более сильные, те, кто верит в себя и своё могущество. Помните, мир, который вы оставили внизу, ушёл навсегда. Вера, милосердие, терпимость, совесть, отжившие понятия в современном городе, где компьютер вытеснил карандаш. переводя взгляд с одного бледного лица на другое, он продолжал говорить. От тех, кто внизу больше не потребуется помощь слабым, бедным, больным, потому что впервые в истории нашего города таких просто не будет. Залян считает наш орден мерзким творением, но когда он в последний раз видел то, что творится внизу, то, что сталось в последнее время, Теперь там живут одни шакалы. В цепи не должно быть слабых звеньев, только та цепь крепкая, из которой удалены все ненадежные звенья. Когда-то во имя империи мы взяли на себя заботу о людях, теперь же все разобщены. В этом я согласен с доктором Заляным. Слабный ропот пробежал по толпе. Но всё смолкло, едва чаем споднил руку, на которой отполированные металлические пальцы отливали призрачным зелёным светом. Залиан считает, что во всём виновата людская жадность, но он не прав. Я вам скажу, почему общество, которое живёт у нас под ногами, не может больше сохранять порядок. Потому что чистое национальное чувство перестало быть чистым. Его загрязнили всякие фальсификаторы, Чужестранцы правят нашей страной, и пришёл наш час смыть грязь с запачканного здания. В этом наша задача. Мы должны всё исправить. Некоторые из вас думают, будто наши ритуалы и наши символы ничего не значат, но они неправы. Каждый из них был определённой точкой на пути к духовной дисциплине. который даст нам силы вытеснить самые варварские и разложившиеся сообщества. То, что скрыто в пламени мудрецов, сделает нас эмиссарами новой эры. Когда мы станем хозяевами над миром крыш, наступит час полного перевоплощения, и только потом мы сможем приступить к очищению земли. Завтра ночью мы совершим последние обряды. 12 ближайших сподвижников Залиана будут принесены в жертву, доктор и весь его мир погибнут. Тогда придёт час новой эры. Джеймс сделал несколько шагов назад и оглядел слушавших его людей. Было очевидно, что его страстное видение чистого и жестокого сообщества убедило немногих. мало было таких кто хоть что-то понимал в его планах на будущее и ещё меньше кто осознавал что конечная цель чаймза о которой он молчит не больше и не меньше как завоевание всей земли его ученики знали ли что что чаймз платит им за верность и что в борьбе за власть лучше быть с тем кто сильнее они уже ощутили как слаба оппозиция и поэтому не сомневались в победе. Чаймс покинул крышу. Пусть сейчас они не всё поняли, но со временем им придётся осознать масштаб его притязаний. Старая система, которая существует внизу, падёт, но поначалу придётся действовать медленно, разделяя и уничтожая её изнутри, зато конечным итогом будет возрождение национального духа. Тогда возгорится свет истинного разума император Чаймс будет его творцом когда-нибудь все доедино вас скажут ему спасибо